После того, как он исчез, королева мгновения помогла ей развить ядро до драгоценного класса. Теперь Лин Мэй Эр могла посещать убежище «Темного духа» и уже была там несколько раз. У королевы мгновения также уже было драгоценное ядро, однако она была вынуждена сообщить парню плохие новости. Много лет назад женщина пришла в убежище «Теней» в поиске Хан Сеня,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 В убежище Темного Духа у Лин был дом, и она отвела Хан Сеня к своим родителям. Ее родители не были чистокровными, поэтому имели только драгоценные гены ядра. Но благодаря Лин у них был замок и сад в убежище Темного Духа. «Почему ты выбрала человека? Люди худшие, они слабые и непреданные», – нахмурившись, отец Лин Мэй Эр рассматривал Хан Сеня.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 Если бы Хан Сень не знал, то принял бы его за старшего брата Лин мэй -эр. Здравствуй, старейшина. Лин мэй пошла быстрее и поклонилась ему. Мэй-Эр становится лучше. Старейшина улыбнулся и погладил девушку по голове. Затем он взглянул на Хан Сеня и спросил. «Ты тот человек, который помог Лин мэй -эр? Это был мой долг. Хан Сень тоже поклонился».